«Секрет 2». «Но в самом деле, какие бы неожиданные мысли не подкинул мне мой разговор с Кронпринцем, мне все равно не терпелось уйти». «Ваше высочество, пожалуй, я пойду», — произнесла я, поднимаясь и поймала на себе его взгляд. «Разве полчаса прошло?» «Нет, но я вспомнила, что у меня есть неотложные дела. Прошу прощения». Кронпринц расслабленно откинулся на спинку стула и затем посмотрел на меня. Его взгляд был совершенно спокойным и для кого-то даже показался бы заинтересованным и дружелюбным. Но следующие слова, которые он произнес, напрягли меня. «Кто этот человек?» Этот вопрос прозвучал очень неожиданно. Я успела забыть о его странном взгляде, которым он проводил Кая, и больше не задумывалась о том, что сказать, заинтересуясь он им. Кажется, это было частью его натуры — бить внезапно в уязвимые места. Эти мелочи не позволяли мне забывать, насколько опасен данный человек. Если бы он был тем, кто просто в прошлой жизни привел приговор в исполнение, я бы проще относилась к нашему внезапному общению в этой жизни. Но он был личностью намного хуже и страшнее. Вы про кого? Ты ведь знаешь, зачем переспрашиваешь? Я про человека, с которым ты здесь сидела. Я немного подумала перед тем, как ответить. Это мой старый знакомый. Технически я не соврала. С Каем мы действительно познакомились давно. Хотя выражение лица Кронпринца не изменилось. Его взгляд после этого ответа стал жестче. Он просто надевал маску дружелюбия при общении со мной. Но сейчас даже она не смогла скрыть его истинную суть. Затем он тихо усмехнулся. «Обычно люди не нервничают, отвечая на такой простой вопрос». Я ощутила тревогу. «Как он это заметил?» Я старалась держать себя в руках при встречах с ним, но, видимо, как бы я ни старалась игнорировать внутреннее напряжение, которое появлялось при виде его, я не смогла скрыть свое состояние от проницательного внимания этого чудовища. Как только я попыталась уйти, наш разговор стал таким. «Он это специально сделал?» Я не нервничала. «Просто вы задали вопрос неожиданно. Если это все, то я пойду, Ваше Высочество. Прошу прощения». Я сделала шаг в сторону, где стояла машина моей семьи, но неожиданно почувствовала, как жесткая рука схватила меня за запястье, останавливая. Сердце тут же забилось так быстро, что в груди стало больно. Я уверена, что Кронпринц, сжимающий мое запястье, чувствовал мой подскочивший, как в тяжелой лихорадке, пульс. Но даже если так, то в данную секунду он не сказал ничего. Только ощутив, что я не собираюсь вырываться, он расслабил захват. Его пальцы медленно скользнули по моей руке вверх. Моё восприятие от опасности настолько обострилось, что я чувствовала и температуру его пальцев, и даже силу, исходящую от его рук. Он мог с легкостью что-нибудь мне сломать или оторвать. У меня пробежали мурашки. Было двоякое чувство от того, что он прикасался ко мне так. Рука кронпринца замерла на середине моего плеча. Он не удерживал, но в то же время я не решалась вырваться и уйти. «Что вы делаете?» Голос вырвался сдавленным, будто он схватил меня за шею, а не за руку. Когда я перевела на него глаза и наткнулась на его взгляд, то поняла, что он следит за чем-то, за каждой моей реакцией, будто испытывает. Мне интересно. Хотя он продолжал сидеть и смотрел на меня снизу вверх, но даже с такой позиции он все равно умудрялся давить своим присутствием. Ты ведь единственный человек, который смотрит на меня с таким ужасом в глазах. Хотя я ничего еще не сделал тебе плохого. Тем не менее, твой Рут умудряется говорить совершенно противоположные твоим чувствам слова о любви. Он сделал паузу, глядя на меня, пока я пыталась справиться со своим колотящимся сердцем, а затем продолжила. Но обычно все наоборот. Сначала меня недооценивают и угрожают, а под пытками плачут и клянутся в вечной верности». С прошлой встречи я долго думал над этим и пришел к выводу, что меня больше волнуют не твои странные попытки сблизиться, а причина твоего ужаса. Вы ошибаетесь. Мой голос стал еще тише, потому что нахлынули воспоминания. Очень болезненные. Я не испытываю ужас. В самом деле, тогда прихожу к выводу, что все, кого я пытал или убил, были влюблены в меня. «Видимо, я делаю это очень хорошо, раз я видел подобное выражение в их глазах». Я посмотрела на него, сдерживая ярость, всколыхнувшуюся внутри после его слов. «Сумасшедший садист. Как он может шутить об этом?» Кронпринц поймал мой взгляд и едва усмехнулся. «Ты интересный человек, Арен. С прошлой встречи ты стала сильно сдержаннее в эмоциях. Теперь у меня появился новый повод для раздумий. Я могу идти, Ваше Высочество?» Я нагло проигнорировала его последние слова, но он даже не разозлился. Да, после твоего поцелуя отпущу. У меня дернулась от напряжения бровь. Вам не кажется, что это слишком? Я попыталась сохранить голос холодным, но внутри меня уже тошнило. Ты права, это будет слишком хорошим завершением дня, но я и достоин самого лучшего. Я прикрыла глаза. У меня есть жених. Просто напомню вам об этом. Я могу избавить тебя от него, если он не дает тебе наслаждаться жизнью и общением со мной. Теперь я понял твои истинные чувства и просто не могу остаться в стороне. Что у него в голове? Я тихо выдохнула. Этот разговор... Честное слово, я дождусь, что меня в самом деле вытошнит от напряжения. С какой стороны он рассмотрел в этой ситуации мое наслаждение жизнью? По-моему, такому проницательному монстру, как он, должно быть очевидно, что я мучаюсь. Неужели вы и Анаис позволите таким же образом наслаждаться жизнью с другими мужчинами? На лице кронпринца появилась легкая усмешка. Если мой положительный ответ заставит тебя, наконец, перестать терять время и поцеловать меня, то да. Он не изменит ничего. Я не люблю тех, кто изменяет своей избраннице. Расстаньтесь, Анаис. А потом уже просите что-нибудь подобное. Хм. Он будто бы задумался, но это было явно напускное. Просто игра. Заменить твою сестру на тебя? Самообладание — неплохое качество для императрицы. С другой стороны, твое каменное лицо, когда я в первую ночь ложу тебя в постель, меня скорее взбесит. Какого чёрта разговор зашел о таком? Если я окажусь с ним в одной постели, я скроюсь быстрее, чем он ко мне прикоснется. Честное слово, даже продолжать врать о том, что он мне нравится, язык не поднимется сейчас. Я бы хотела, чтобы он бросил Анаис, потому что их свадьба будет означать крах всех моих планов. Но заменять ее я не намерена. Если вы поняли, что мы не сойдемся, то закончим разговор, и я пойду, ваше высочество». «Я ведь не сказал этого, Ирен. Просто подумал о том, что стоит заранее разбить твою хрупкую броню и посмотреть, что там у тебя внутри». Я почувствовала внутри холод. «Он сумасшедший? Использовать такие формулировки?» «Простите, мое терпение было на исходе». Я мягко, но решительно потянула на себя руку, высвобождаясь от схватки кронпринца. И он, на удивление, позволил мне это сделать. Мне не нравится этот разговор, так что давайте закончим его. Я устала с ним говорить и чувствовала себя плохо из-за него, умеющего давить и давить так, что проще было иногда сдаться, и обладающего потрясающим талантом использовать против человека его же оружие. Он делал это с любой моей произнесенной фразой. Общение с ним… Как бесконечное падение в пропасть. С таким, как он, следовало либо говорить только правду и кратко, либо избегать разговора вообще. Черт побери! Как она и сообщалась с ним и смогла его полюбить! Похоже, я недооценивала эту сумасшедшую дрянь. Не может же он все время носить с ней маску нормального человека. Он неожиданно выпрямился, встав со стула. Вырос со мной рядом массивной пугающей тенью, и когда перед лицом появилась его рука. Я закрыла глаза, решив, что вывела кронпринца из себя. Вместо этого я почувствовала, как он прикоснулся и погладил меня по щеке. «Расслабься, Ирен! услышала я его голос. В нем появился намек на мягкие нотки, но это было сродни тому, будто тигр потерся об меня. «Как бы я с тобой ни поступил, я буду делать это аккуратнее, чем с другими». «Вы хоть понимаете, насколько это жутко звучит?» Не выдержав, поинтересовалась я, открыв глаза. Он смотрел на меня. Несмотря на сказанные ранее слова, его взгляд был по-прежнему достаточно безжалостен. Его большой палец скользнул ниже, погладив мои губы. И я не смогла открыть рот, чтобы что-то произнести. Я почувствовала, как забилось сердце, потому что он смотрел на них с явным намерением что-то сделать. Как вдруг неподалеку раздался голос. Ваше высочество, простите. Кронпринц медленно перевел взгляд на говорящего. Я тоже покосилась, боясь двинуться. Там стоял человек в строгом черном костюме и держал в руках телефон. Ваш отец уже долго звонит. Вы оставили телефон в машине? Кронпринц какое-то время молча смотрел на него, а затем, когда пауза стала настолько напряженной, что у меня появилось нехорошее предчувствие, задал вопрос: Ты считаешь сегодняшний вечер достаточно хорошим для твоей смерти? Мужчина настороженно посмотрел на него в ответ. «Простите, ваше высочество, я сделала что-то не так?» Все. лаконично ответил кронпринц. Затем убрал руку с моих губ и, тихо вздохнув, засунул ладони в карман и брюк. «Иди, Ирен. спокойной ночи». Не веря своим ушам, я развернулась и, цокая каблуками, быстро прошла мимо человека, держащего в руках телефон, а затем и дальше, заворачивая за угол кафе. «Честное слово». В какие-то моменты мне хотелось сорваться на бег. Я даже не думала о том мужчине, который, вероятно, сегодня умрет из-за плохого настроения Кронпринца. Ненормальный монстр. Я подумала о том, что мне стоит держать Кая возле себя, если я еще раз захочу куда-нибудь выйти. Я надеялась, что чужое присутствие остановит Кронпринца от странных разговоров и действий в следующий раз.